Тишина наполнила цех, используемый для содержания одного из входов в Объект-1983. Выстрелы перестали греметь. Тела без сердец оставались лежать. Практически в полном составе Хи-13 ушел внутрь, оставив лишь небольшой гарнизон в составе 24-х человек для защиты. Прошел уже час. Смертник начал напрягаться а его бойцы занимали позиции на последнем эшелоне обороны, готовясь оказать посильную поддержку Хи-13. Среди густой тьмы бойцы Альфа-9 находились на расстоянии свыше двух сотен метров. Смотря за всем происходящим и переживая не столько за объект 1983, сколько за объект... Нет, в его смерть никто из последней надежды не верил. Ведь они не будут достойны такого чуда. Он все еще не вернулся Отчитался Смертник по особому каналу связи Смертник всегда имел доступ к каналу связи с самой Кристиной М Он был ее глазами и, если надо, руками Когда Лазарь ушел, а дверь захлопнулась То ему казалось, что все пошло по худшему сценарию Но тогда он не верил, что Кристина М явится лично Полчаса назад дверь снова открылась Но из нее никто до сих пор не вышел Теперь смертник слабо понимал, что происходит, и думал, что Кристина М. уже в пути. Однако, пришел очередной ответ, нейтральный и спокойный. Ничего делать не требовалось, все было под контролем. Она даже не находилась здесь, но при этом словно контролировала всю ситуацию, лично сжимая свои пальцы на шее очередной аномальной проблемы. Только вот к самому смертнику. Это спокойствие не передавалось. И нет, дело было не в его пессимизме или недоверчивости, а просто в очень сильном чутье. Он буквально чувствовал, как вырастает вероятность звездеца, в котором он умрет. И рациональное предчувствие, природа которого была такой же аномальной, как и он сам. Оно не подвело его и здесь, ведь уже вскоре прибыли гости. Тоже из альфа 9 но из другого отряда. О существовании которого Смертник знал, знал и не понимал, каким образом этот отряд был собран, доукомплектован так быстро. «Здравствуй, Смертник! Мы с тобой еще не знакомы лично, но историю последней надежды ты ведь знаешь!» — раздался холодный пугающий голос по связи. «Да чтоб тебе!» — рыгнулся Смертник, выключив связь, как того требовал протокол. Отряд, слушай мою команду. Начать процедуру подготовка встречи. К нам направили Аюля. Место действия. Объект 1983. Лазарь стоял на коленях. Из глаз его текла кровь. Веки были вырваны, а сам он не мог отвести взгляда от того, что происходило. Молитвы уже затихли. Он должен был умереть. Однако, когда все его товарищи погибли одним за другим, Он остался жить Жить и наблюдать за тем ужасом Что уничтожал все привычное понимание Мироустройства Боги, демоны Ад и рай Все это было ложью, тенями на стенах Пещер нашего невежества Оно помогало И только поэтому религия разрешала существовать Это было Разрушением всего В том числе личности Которая во всем находила опору в религии Беря ее за основу своего фундамента А теперь фундамент был взорван, после чего обвалились все строения, возведенные на нем. Никаких домов не осталось, ни одного темного места здесь более не было. Сколько времени прошло, Лазарь сказать не мог, как и любой, кто был бы на его месте. Ведь времени, как такого, здесь не существовало. Двери были упорядочены, осталась лишь плоскость, коридоры без стены и дверные проемы, плотно закрытые дверьми с номерами. И несмотря на яркий белый свет, что освещал вообще все, ни одной тени здесь более не было. Он сажал их все, вместе с сердцами, что были возложены в гору. Все те жертвы, все те герои, все, кто пал в битве против этих тварей и лишился своих сердец. Они перестали быть монстрами под номером 1983-2. Но только чтобы стать частью монстра еще более ужасного Не надо было слушать Кристину М, что была вестником зла Надо было довериться себе И вот сам Антихрист подошел к Лазарю Возвысился над ним, как вся та тьма, что скрывалась вроде людском Он был искусителем, и он был палачом Пришел вынести вердикт за все то, к чему сам подвел людей Ясно По тебе дурка плачет, произнес я, видя в глазах Лазаря сущее безумие. Что ты в себе выдумал? Ты можешь вырвать мое сердце, забрать его так же, как заврал другие, но душой моей ты не завладеешь, шептал Лазарь, что буквально находился в состоянии конкретного такого психоза. Во-первых, мне твое сердце не нужно. Я просто уничтожил другие сердца, чтобы избавиться от этих теней. Во-вторых, если захочу, то я твоей душой завладею. Поверь. В целом, что я могу сказать по поводу 1983? Очень интересный объект, но не такой сильный, как казалось изначально. Это не было чем-то вроде ада, потому что не хватало размаха и масштаба. Да, место большое, да, время тут шло иначе. Как и сами, вклидовые пространства переплетались в жутких формах, ломая порой мозг многомерными образами. Но это скорее локальная зона, в которой материализовывалось нечто аномальное Как м -м, паразиты в чулане Да, отличное сравнение Все это было чуланом, а тени просто паразитами Не более того Пришлось повозиться, но благодаря второй печати я получил ключевую силу Которая была необходима для решения этой задачи Я защитил свой разум Взял его под контроль, и, следовательно, уничтожение всех теней стало лишь вопросом времени. Времени весьма долгого, на протяжении которого я закрывал миллионы дверей, уничтожал кучу подобных гор из сердец и постепенно превращал место из какого-то гадюшника в чистое белое пространство. Все остальное я просто уничтожил, чтобы не мешало. Ну или очистил, если такое слово вам нравится больше очистил и упорядочил, так же, как поступил со своими мыслями и чувствами. Но самое интересное теперь заключалось в том, что я... я остался здесь, среди кучи дверей, ведущих в самые разные места. И я мог открыть любую, согласитесь, бескрайний потенциал. Только оставалась одна проблема, которая мешала мне воспользоваться этой силой. «Как теперь отсюда выбраться?» просил я, отойдя от Лазаря, который что-то там себе бубнил под нос. Выйти все равно никак не получалось. Объект 1983 был всем этим местом. Объекты 1983-1 являлись дверьми, выходами и входами. Объекты 1983-2 были теми, кто мог пользоваться 1983-1 как им угодно. Следовательно, вопрос стоял в том, чтобы понять как это работает и научиться выходить самому В целом, задачка весьма тривиальная У меня после битвы с тенями имелся ряд вариантов Один из которых практически точно должен будет сработать Нет, я конечно могу и ошибаться Но все же, у меня имелся весьма богатый личный опыт работы с аномалиями Как и сам я являлся аномалией был частью той силы, что не поддавалось изучению. Так что, да, я был уверен, что справлюсь с этим, пусть и не являлся учёным. Только вот, едва я подумал о том, как предпринять первую серьёзную попытку выбраться, как к нам пожаловал ещё один гость. Благодаря тому, что место это стало упорядоченным столь же качественно, как и мой разум, я мгновенно обнаружил Авеля, что вышел в одном из рядов, где я расположил дверь, через которую вошел когда-то сам. «Какие гости! 76-й!» Громко усмехнулся я, поворачиваясь на каблуках в сторону Авеля. Один из аномальных, с участью, что была похожа на мою. Авель выглядел как худощавый человек Семитской внешности Возрастом около 30 лет Внешность эта не менялась совсем Черные длинные волосы Глаза серые, кожа смуглая Почти 2 метра ростом Но весит при этом Немногим больше 80 килограмм Весь в шумерских татуировках Часть из которых словно поглощали свет А другие едва были заметны Сами татуировки Выглядели как тоническая масса Оккультных символов многие из которых были представлены в виде гримас демонов и прочих тварей. В общем, Айвель был одним из тех, с кем пиво в баре просто так не попьешь, из-за его желания вырезать твои органы и принести их в жертву темным шумерским богам, если, конечно, таковы имелись. Я просто не очень разбирался в столь древней истории. «Пришел взять реланш?» – спросил я, глядя, как Айвель направился ко мне. Одет он был, как дикарь. Буквально обнаженный торс и набедренная повязка. И помните, я говорил про то, что старикам очень трудно менять свои привычки? Так вот, Лавель был изрядно старше меня. Если мне не изменяет память, то его гробница была возрастом около 10 тысяч лет. Я же не был настолько старым. Наверное, в сравнении с ним я вообще мальчик. Ну или молодой юноша. Однако... Его возраст никак не помешал мне относительно недавно Каких-то там примерно лет 80 назад его убить Причем убить так, что время его перерождения с промежутка от 6 часов до 25 лет превратилось в... От 6 часов до, собственно, кажется, как раз вот эти примерно 80 лет Хотя, стоит отдать Авелю должное, он был сильнее, чем думало большинство Поэтому и смог не только дать мне бой, но и выжить И прибыл он сюда сразу по пробуждению, вновь собрав очередной отряд и встав прямо напротив меня. Он не нападал, просто смотрел и изучал меня. Пытался понять, сколько печати с меня уже сняли. «Дверь!» – прошипел он на вполне себе хорошем английском, который за эти 80 лет не особо изменился. попробуешь достать свой меч!» – поинтересовался я, зная, что этот тип может доставать свое оружие из разломов. Интересно, сработает ли твоя способность в этом мире? Заодно и помахаемся, ты пар выпустишь. Возможно, сдохнешь еще раз, если хватит силенок меня разозлить. Ты же ради этого пришел. Нет, я пришел по другой причине. Зло прошипев, ответил Авель, после чего отвернулся от меня, чтобы посмотреть на Лазаря. Времена меняются. Фонд становится сильнее. А мы... Нет Теперь, внимательно изучая тело Авеля Я смог разглядеть среди татуировок жуткие шрамы Свежие, полученные недавно На его восстановившемся теле Словно бы кто-то провел ряд хирургических операций над ним Когда-то мне удавалось сбегать Но те времена прошли это эти, интернет... И дело Идеосвязи, тепловизоры. Прогресс идёт вперёд и делает нас понятными. В своё время меня считали богом. А теперь... Теперь я их игрушка. Забавный зверёк в клетке научного мира. И ты такой же. Всё идёт к тому, что мы станем их рабами. Ты же это понимаешь... Ого, до тебя наконец-то дошли прописные истины. Неплохой личностный рост, хоть и запоздалый Хватит придуряться, будто бы тебя это не волнует. В бешенстве рявкнул Айль, который не отличался сдержанностью, зато отличался физической силой, что была на уровне моей первой печати и даже выше, если не будут сняты другие. Словно размытая тень, он развернулся, и пятка его полетела в ударе к моему виску. Прикрывшись локтем, я едва не упал, но пошатнулся. Однако, сразу же отскочил назад. Не хотелось мне сражаться с савелем лишь с двумя печатями. Тем более, судя по этим шрамам на его теле, было очевидно, фонд явно подшаманил его. Вероятно, внутри его тела находится механизм ликвидации или еще какие-нибудь улучшения. Возможно, ему дали какой-нибудь аномальный объект, исходя из прошлого моего с ним столкновения, где он проиграл. Если все пойдет дальше, то ничем хорошим это не закончится. не для тебя, не для меня. Уйми свою гордыню. Прими мое предложение. Объединим усилия. Поможем другим и остановим фонд, пока не стало поздно. Да даже если не фонд, то Гок нас точно никогда в покое не оставит. Не даст даже быть зверьми в зоопарке. Гок. Ах, боже. Как же это было забавно и иронично Что такое ГОК, я давно знал Они тоже очень древние и могущественные Кто-то даже считает, что они могущественнее фонда Например, я, прошлый я, который младше лет на 200 Если вкратце, то фонд хотел изучать, чтобы защищать А ГОК хотел уничтожать, чтобы защищать Если фонд находил аномалию, то он пытался упаковать ее в коробку Если ГОК находил аномалию, он кидал мне мегатонную ядерную бомбу. А самое смешное было то, что когда дело доходило до того, что ГОК не мог уничтожить, то он тоже начинал упаковывать это в коробку. А если Фон находил то, что не мог положить в коробку, то он это уничтожал. Состоял ГОК из всякого рода оккультных организаций, составляющих Совет 108. Ну, знаете, иллюминаты, орден тамплиеров... Вот эти всякие взяли, собрались и объединились, создав ГОК. В целом их подходы разнились. С фондом у них также были конфликты, но порой они и сотрудничали. Особенно, когда дело доходило до того, что фонд не может поставить на содержание, но что может уничтожить ГОК. И когда ГОК не мог что-то уничтожить, но это мог поставить на содержание фонд. Так вот, я был благодарен фонду как минимум за то, что он меня от ГОК прячет. Потому что для Гок я был заклятым врагом. И хоть фонд я также ненавидел, потому что именно фонд был виновен в том, что моя жизнь превратилась в сущий кошмар. Но если с Гок у нас была просто война, война на уничтожение, так скажем, то с фондом с фондом были натянутые, мерзкие, лицемерные отношения, где не осталось ничего, кроме лжи. Ну и моего личного желания не просто уничтожить Совет опять, а раздавить Унизить, обречь их всех на муки, что кратно превзойдут все то, что из-за них пережил я. И речь о том, что куда хуже смерти или рабству. Ну и так как я был поумнее Авеля, и куда удачнее шел в ногу с актуальным временем, я и адаптировался все же быстрее его, в результате чего отряхнул грязь со своего локтя, который был испачкан ударом пятки басова Авеля, а затем дал ответ. «Нет, Авель, я не буду тебе помогать. Как и война с фондом, мне не нужна», – произнес я, после чего глаза Авеля расширились в бешенстве. Он снова решился напасть, но... То было лишь импульсивным и необдуманным решением, как и его вход в 1983, откуда он тоже не знал, как будет выбираться. Тем же днем, но позже. На рабочем столе Кристины М. лежал череп, В ее личный компьютер была перенесена информация с блока данных, что находился ранее внутри этого черепа. Пришлось постараться, чтобы пересобрать тело Авеля, засунуть туда механизм самоликвидации, записывающие устройства и другие интересные импланты. Благо, как верно заметил объект, прогресс шел очень быстро. Как и Кристина М. теперь понимала, что несмотря на все желание показаться древним и нежелающим изучать что-то новое, объект Он все еще обладал сильным разумом, который становился еще сильнее после снятия второй печати. Он поглощал огромные объемы информации, адаптировался и совершенствовался. И именно ради этого он пошел на уступок, чтобы фонд позволил ему выполнять задания, изучая все новое вокруг. И у него это получалось... Это было ожидаемо, ведь еще во время решения проблемы с 1440 стариком из ниоткуда, который проходил через Стамбул, он, скорее всего, заметил и дронов. Так что мог догадаться и без особой силы, что фонд вел слежку через Авеля, при этом, что Авель сам этого даже не знал. Или же обман сработал, и объект сказал правду. Кристина М. улыбнулась из этой мысли. Нет, конечно же он соврал, чтобы запутать фонд. Ему нельзя было верить после всего того, что случилось между ним и Фондом. Как и мысли у него, вероятно, те же, что и у Авеля. Просто он в этом не признался вслух. Было желание использовать на нем особые методы Фонда, чтобы узнать правду. Однако, были серьезные риски, что это обернется проблемой для Фонда. Ведь печати не были такими надежными, какими хотели казаться. Как и если убить объект что это вызовет ослабление печатей. Потому его рекомендовалось держать живым, а также ограждать от попыток мнимого самоубийства. Мнимого, потому что объект сам понимает, что не умрет, как обычный человек. Переродиться, следовательно, при желании может начать просто сам себя убивать. И с учетом его сил. Даже если его смирительную рубашку облачить, то не факт, что он не сможет вызвать смерть мозга так же, как он смог управлять кровообращением без и вместо сердца. Так или иначе, Кристина М. отложила череп вновь убитого Авеля. В её планах было решение двух задач. Первая задача – добыть информацию от объекта касательно объекта 1983 и того, как он выбирался из него и как решил проблему. Примерное понимание было, однако нужна была помощь самого объекта, чтобы всё прошло быстрее, проще и эффективнее. Но ничего сложного в этом не будет. Фонд просто удовлетворит его мимолетные хотелки, а также даст награду. Что же касается второй задачи, то тут всё было куда интереснее. Как уже было сказано, Кристина М. вышла на контакт с ГОК. Однако, несмотря на всё ранее сказанное неизвестное, нельзя даже думать о том, что фонд и ГОК друзья. Нет, у них фундаментальная несостыковка идей. Они больше враги, чем друзья также постоянно конкурирует и использует порой крайне грязные методы. И порой даже отношения с повстанцами хаоса у фонда становится проще, чем с ГОК. Потому Кристина М. рассматривала взаимодействие с ними исключительно с точки зрения лишь выгод для фонда. В частности, в частности она собиралась решить проблему с повстанцами хаоса и нанесением ответного удара так же, как ее учил ее наставник, мастер интриг и заговоров член Совета О5, ее отец. Так что ни о каком равном сотрудничестве с ГОК речи не шло. Как и фонд не считал ГОК за равного. Костянаем связалась с ними и составляла план совместных действий лишь для одной цели. Цели – решить проблему фонда руками ГОК, прославив сразу и повстанцев хаоса, и сам ГОК. Тем самым, одним ходом, получив преимущество сразу против двух главных конкурентов – Осталось только реализовать уже составленный план, в котором нашлось место и для объектов И если все удастся, то фонд одним выстрелом чужого патрона из чужого ружья Убьет трех чужих зайцев в чужом зверинце, забрав их тушки себе